Эпилог. По мнению испанского историка Франсиско Вейга, распад СССР стал отправной точкой входа в 21 век. Исходя из этого и принимая во внимание основные геополитические изменения, можно сказать, что игры 1992 года в Барселоне стали первым крупным спортивным событием новой эпохи. На арену вышли новые или возрожденные страны, такие как Эстония, Словения, Хорватия, Литва и Латвия, а другие наоборот исчезли, как например Германская Демократическая Республика, или не участвовали, как например Югославия, которой было запрещено участвовать в играх из-за конфликта в Боснии. И, конечно, сборной СССР уже не было, хотя команда, представляющая его по духу, осталась. Эти изменения практически сразу же сказались на уровне баскетбола. 6 января 1992 года на совещании, где присутствовали только российские тренеры и специалисты, Было поддержано предложение о выходе Российской Федерации баскетбола из состава Федерации СССР и подаче заявки на вступление в ФИБА. Однако Олимпийские комитеты бывших советских республик, за исключением Прибалтики, приняли решение ехать на Олимпийские игры единой сборной, получившей название «Объединенной команды». Латвийцы Миглиниекс и Ветра вошли в состав ОК, несмотря на то, что Латвия как независимое государство участвовала в предолимпийском турнире. Это решение вызвало резкую критику на родине спортсменов. Ветра. На деле же ситуация была простой, хотя в то же время и непростой. Советского Союза уже не было, республики обрели независимость. Но тогдашний президент МОК Самаранч дал возможность спортсменам из советских республик в последний раз выступить под одним флагом. Я понимал, что это мой, наверное, последний шанс сыграть на Олимпиаде, потому что попасть на игры в составе сборной Латвии, видимо, никак не получилось бы. Тем более, что меня в последний момент отцепили от сборной СССР перед Сеульской Олимпиадой в 1988 году. И я понимал, что уж на следующие игры я попаду точно. И все к этому шло. В 1989 году я со сборной СССР поехал на чемпионат Европы. На следующий год на чемпионат мира. Вдруг эта ситуация с развалом страны. Так что мое решение было чисто профессиональным, и никаких политических мотивов искать в нем не надо. Хотя до сих пор многие люди в Латвии по-разному смотрят на это. И я всегда говорю, что если бы меня еще много раз поставили в такую ситуацию, то поступил бы точно так же, и ни о чем не жалею. Литовцы уже поехали в Барселону со своей сборной но они понимали, что у них сильная команда и есть реальные шансы там сыграть и претендовать на медали. Миглинекс, Мы были в той команде вместе с Гундарсом Ветрой на протяжении нескольких лет. Прошли сборы, отдали много сил для того, чтобы поехать на игры. В Олимпийском комитете Латвии нам сказали, что палки в колеса вставлять не будут. Мы ведь и представляли Латвию только в баскетбольной сборной СНГ. Все-таки у нас командный вид спорта. Да и у Латвии тогда не было конкурентоспособной сборной. А Олимпиада – это шанс, который выпадает очень редко. По возвращении некоторые политики пытались очернить наши имена, называя нас «светрой предателями» пытались за наш счет построить свои карьеры. Вот это было очень неприятно. Те, кто несколько лет назад говорили мне, что я предал социалистическую Латвию, теперь твердили, что я предал идеалы свободной Латвии. В тот момент им был нужен козел отпущения, и моя персона подходила для этого лучше всего. Тренер Юрий Селихов создал команду на основе той, которая заняла второе место на чемпионате мира в Аргентине. В ней сохранилось семь игроков, а самым значительным изменением возвращение Миглинеекса вместо Сокка. Из остальных новичков заметную роль играл только разыгрывающий Владимир Горин. Вокруг Волкова и Тихоненко составили игру на периметре Миглинеекс, Горин, Базаревич и Ветра. А игроками внутри трехочковой линии были Бережной, Сухарев и Белостенный. Виталий Носов, Сергей Панов и Гадашев практически не играли, с учетом сложившихся обстоятельств это был приемлемый уровень, хотя и требовалось большее присутствие под кольцом, так как ветеран Белостенный начал сдавать позиции по сравнению с центровыми старого континента, Селихов. У нас за спиной не было стабильного государства, поэтому мы поехали на Олимпиаду с 12 игроками и тренером, и все. Я нашел какие-то деньги на подготовку, потому что не было ничего, даже места для тренировок. У меня не было ни помощников, ничего. У американцев был Чак Дейли и 6 помощников, у Горастаса 7. Даже Донни Нельсон. Я же был один. На том чемпионате у меня был доктор в качестве помощника. Виталий Носов, игрок сборной СНГ. Нас тренировал Юрий Селихов. У него даже помощников не было. Помимо него в штаб входили массажист и врач. Я, Бобков и Панов были взяты на перспективу. Приехали в Испанию, и тренер решил что за нас должен играть еще и завершивший к тому моменту карьеру Белостенный. Он с нами не готовился, не тренировался. И Селихов говорит, Белостенный готов нам помочь, а мы в хорошем настроении работаем в Барселоне. Тихоненко. Мне было тяжело, когда СССР уже распался, а мы поехали на Олимпиаду 1992 года под олимпийским флагом. У нас не было ни гимна, ни флага, это было очень грустно. Это было трудно не только для нас, это было трудно для всех. Не было работы, не было еды, это было тяжелое время. Миглинеекс. О Селихове я могу сказать только положительное. Я ему нравился как игрок, он предоставлял мне много возможностей. Сделал меня капитаном. Я благодарен ему за все. Он дал мне свободу и доверял мне. Со стороны Литвы деньги на финансирование команды, в том числе и на покупку новейшей формы, выделил Шарунас Марчуленис из собственного кармана. Тренировал команду Владас Гарастас, хотя в качестве элитных ассистентов у него были Донни Нельсон и Хавьер Имброда. По словам самого литовского тренера, к его выбору в качестве тренера отнеслись с подозрением. «Меня не хотели видеть тренером литовской сборной из-за того, что я работал в сборной СССР. Мол, гораздо сцеловал жопу Москве, поэтому в Новой Литве он нам не нужен. Но игроки решили, чтобы их тренером был именно я. Мне позвонил Хомичус». Мы разговаривали минут десять, и он спросил, «Тренер, так вы будете с нами?» И я ответил, «Парни, где вы, там и я». В команде было два ведущих игрока, Марчуленис и Сабонис, а также такие легенды, как Хомичус и Куртинайтис, универсал Крапикас и перспективный форвард Артура Корнишовас. Самой большой проблемой было отсутствие сильных игроков на скамейке запасных, так как после пятого-шестого игрока уровень игры падал. Достаточно сказать, что 38-летний Йовайша был призван и как игрок, и как ассистент одновременно. Кроме того, в команде не было достойного дополнения в пару Сабонису, а запасной центровой Гинтарас Эйникис – играл крайне редко. Учитывая эти ограничения, Горастас предпочитал большую часть времени играть с четырьмя открытыми игроками, используя Крапикаса. Это давало очевидное преимущество. Больше пространства в зоне для литовского короля. Но также означало, что почти вся внутренняя работа по защитным подборам и запугиванию ложилась на его плечи. К счастью, за три года выступлений за форум филотелика де Вальядалит, Сабонис постепенно восстановился после травмы. И хотя он потерял атлетизм, ему удалось превратиться в, возможно, более классического, но столь же решительного внутреннего игрока, что и помогло ему подписать рекордный контракт с Реалом. Собственно, в разговоре с журналистами Макси Баскет, Он не сомневался в своих шансах в гипотетическом матче против своей бывшей страны. Мы будем участвовать в отборочном турнире к играм. Лучшие литовцы будут нацелены защищать наш флаг под руководством Гарастаса и Йовайши. Все готовы внести свой вклад, даже те, кто имеет лишь литовские корни. Например, Лео Раутинс или Джо Арлаукас. Что касается возможного матча «Литва-Россия», то нет проблем. Это даже будет сложно назвать матчем, ведь у них нет никого. Патриотические слова Сабониса хоть и звучали как преувеличение, но в них была правда. Когда они встретились в первом круге предолимпийского турнира, то в очном поединке Сабонис и компания без особых проблем разгромили своих бывших партнеров по команде, 116.79 Марчуленис. «Некоторые говорили, что очень жаль, что мы не выиграли 53 очка, по одному за каждый год угнетения. В 1992 году за нами вся страна хотела, чтобы мы смогли победить СССР. У нас же не было такого воинственного настроя, потому что мы играли против людей» с которыми столько лет провели в одной раздевалке. Но давление, конечно, было огромным. Невозможно было ненавидеть своих бывших товарищей по команде после того, как мы провели вместе 6-7 месяцев и жили в одной комнате. Я могу ненавидеть систему, признаюсь, жить без ограничений советской системы было фантастикой. Но мне не нравится, когда нас пытаются разделить И расколоть нашу дружбу. В любом случае, литовские игроки категорически отрицают наличие каких-либо конфликтов или обид на своих бывших товарищей по команде. Хомичус. Вовсе нет. На Олимпиаде в Барселоне мы с ними хорошо ладили, как до, так и после игр. Несмотря на высокий уровень отборочного турнира, литовцы обеспечили себе путь на игры, не проиграв ни одного матча. В то время как представителям СНГ пришлось несколько сложнее, они уступили Хорватии. Победа в предпоследний день над неожиданным соперником сборной Германии подтвердила их присутствие в Барселоне. Турнир начался 26 июля. Если не брать в расчет геополитические изменения, то главной сенсацией стало первое участие игроков NBA в составе сборной США. В 1989 году Фиба все-таки решила разрешить участие в своих соревнованиях так называемых профессионалов, несмотря на то, что США проголосовали против. Уязвленные после поражения в 1988 году американцы не пожалели сил и привезли с собой несравненную команду звезд. Майкла Джордана, Меджика Джонсона, Чарльза Баркли, Ларри Берда, Дэвида Робинсона. Так называемую настоящую команду мечты. Многие считают ее первой и последней командой мечты. При наличии такого сильнейшего соперника, остальные команды понимали, что максимум, на что они могут рассчитывать, Это серебряная медаль. На первом этапе в группу А вошли хозяева турнира ангольская команда, которая терпела одно поражение за другим Хорватия с Петровичем, Бразилия с Оскаром, Германия с Детлефом Шремпфом и, конечно же, непобедимая Дримтим. Группа Б выглядела не столь ожесточенной Литва и ОК сразятся с Венесуэлой, Пуэрто-Рико, Китаем и Австралией. Обе команды выиграли первые три матча. Прибалты боролись с неуступчивой Венесуэлой, которая вела в счете несколько минут, но великолепный финальный рывок Марчулениса решил исход поединка. В матче, который проводился в четвертый день, Между этими командами должно было определиться первое место в группе «Б». Начало игры предвещало повторение того жестокого разгрома, который команда Селихова получила на предолимпийском турнире. с раз за разом обходил соперника и ушел на перерыв с 15 очками, а за ОК хорошо выступали только Бережной и Тихоненко. Трехочковый казаха на исходе перерыва позволил ему держаться в игре 26-38. Но после перерыва монолог литовцев, который они вели на поле, продолжился. Корнишова забил из-за трехочковой линии, тем самым приведя к счету 53-34. И казалось, приговор был оглашен. Однако Ока отреагировала когда этого меньше всего ожидали. Тихоненко вошел в раж, набрал во второй половине 23 очка, в общей сложности получив 31 очко. А Миглини Экс, Волков и Бережной последовали за ним. Всего за 7 минут они перевернули ход игры. 67-66. Литовцы еще держались. Но трехочковый Мигли за две минуты до конца стал решающим, и Ока увеличило итоговое преимущество до 12 очков – 92-80. Сегодня это может показаться удивительным, но за весь матч Гарастас использовал всего шесть игроков, что объясняется то ли его недоверием к запасным, то ли их низким уровнем а, возможно, сочетанием обоих факторов. Селихов, напротив, использовал восемь игроков, и нельзя было отрицать прогресс, которого добилась его команда за последний месяц. Селихов. Волков блистал. Мы очень хорошо сыграли на первом этапе и заняли первое место. Даже без Сабониса у нас была хорошая команда. Горастас. На групповой стадии мы тоже играли со сборной СНГ. Перед этим поединком ко мне подошел Курти Найтис. «Тренер, а вы знаете, что о вас говорят в Каунасе? Что вы отдадите игру русским за 2 миллиона? И вот представьте мое состояние перед этим матчем. В первом тайме мы вели, а затем очень плохо начали действовать наши ведущие мастера Сабонис и Марчуленис». Их надо бы заменить, но я боюсь. Держу в голове разговор с Куртом. Ведь потом меня будет легко обвинить. Вот, Горастас специально убрал лидеров. И я оставил их играть до конца. Сборная ОК победила. Ух, что творилось в нашей раздевалке? Я не мог зайти туда 15 минут. Боялся. Потом собрался с силами, открыл дверь. Там почти драка. Все смотрят на меня. Говорю, ребята, не вините себя, этот матч проиграл я. Потом слово взял Марчуленис и сказал, что если бы в НБА после каждого матча игроки дрались друг с другом, то скоро все оказались бы в сумасшедшем доме. И как-то постепенно все эмоции сошли на нет. Это поражение, хотя и не было решающим, имело важное последствие. Поскольку первое место было уже недосягаемо, им предстояло сыграть с Австралией за второе или третье место в группе. В случае второго места они выходили на Dream Team, что делало серебряную медаль еще более недостижимой. Если они займут третье место, то смогут избежать американцев до финала, Но четвертьфинал против Хорватии станет очень сложным препятствием. В итоге литовцы обыграли Австралию со счетом 98-87. А ОК, уже обеспечив себе первое место, уступили Пуэрто-Рико 70-82. В четвертьфинале прибалты встретятся с Бразилией, а ОК с Германией. Обе команды боролись за выход в полуфинал. Ока пришлось справляться с огромным шремфом, Форвард Сиэтл Суперсоникс набрал 32 очка и 10 подборов. Счет оставался почти равным, и только рывок 11-0 в середине второй половины, казалось, переломил ход игры в пользу Селихова. Противники не сдавались, и за минуту до конца матча смогли приблизиться на расстояние пяти очков. Но очки Тихоненко... 26. И многоходовая игра Волкова, 15 очков, 14 подборов и 4 передачи, поставили точку в матче. 83-76. Литва, в свою очередь, много минут находилась на грани. И ситуация достигла критической точки, когда Бразилия за 8 минут до конца матча вышла вперед на 11 очков. 80-69. Реакция не заставила себя ждать. Рывок 15-1 перевернул ход игры, и сборная соперника рухнула, проиграв в итоге с разгромным счетом 96-114. Марчуленис – 29 очков и 10 передач. И Сабонис – 32 очка и 13 подборов. Были фаворитами, в отличие от «Святой руки». 5 из 20 с игры, который провел свой худший матч на турнире. Полуфиналы состоялись 6 августа. Хорватия и ОК играли за право побороться за золотую медаль, а точнее выступить в роли зрителей, не более, против всемогущей Dream Team. Балканцы стартовали отлично поскольку в их составе были некоторые игроки из доминирующей югославской команды последних лет, такие как Кукач, который в то время был на примете у Чикаго Буллз. Внутренний игрок – Раджа, который впоследствии будет выступать за Бостон Celtics, И Петрович, который уже успешно выступал в NBA, набирая в среднем более 20 очков за команду плей-офф, такую как Нью-Джерси Нетс. В их составе были и другие проверенные игроки, такие как физически одаренный гигант Стойка Вранкович, молодой центровой Жан Табак, элегантный форвард Ариан Комазец и опытный снайпер Велимир Перасович. В качестве тренера был опытный Петр Сканси. Однако именно подопечные Селихова нанесли первый удар. 14-4 с самого начала в то время как хорваты полагались на эффективную игру Раджи. Волков делал свое дело, играя по всей площадке, а Тихоненко, пользуясь созданным украинцем пространством, исправно набирал очки. Петрович так и не смог войти в ритм, и Ока ушла в раздевалку с десятиочковым преимуществом – 40-30. Во второй половине встречи дражен проснулся, и Хорватия вышла вперед. 56-53. Сборная ОК с помощью Базаревича совершила рывок. 13-1. Казалось, что игра складывается в пользу экс-советской стороны. Но хорваты не собирались сдаваться. Раджа продолжал наносить урон в зоне. И Хорватия вернулась к разнице в два очка за две с лишним минуты до конца. 68-70. ОК совершила небольшой рывок и вновь оторвалось в счете 74-68. Но и Хорватия нашла за что зацепиться. Промахи Волкова со штрафных в сочетании с правилом 1-1 перечеркнули преимущество команды Селихова. На последних минутах игры украинец промазал 5 штрафных бросков подряд. После двух штрафных Петровича Арьян уже почуяв запах крови, без колебаний проявил себя, используя тактику умышленного фола на Волкове. Кукач забил гениальный трехочковый после того, как его все время игнорировали, а Петрович после очередного промаха Волкова с линии штрафных вынудил Бережного свалить и вывел Хорватию вперед за 9 секунд до конца. В последнем действии Волков взял мяч, и вся хорватская команда переключилась на него, оставив Владимира Горина практически одного под кольцом. Но тот, получив пас, не смог забить, хотя бы были бы на более чем вероятный фол, который судьи не зафиксировали. Проведя практически весь матч на шаг впереди, сборная ОК в итоге уступила. В перспективе решение поставить на последние минуты Горина вместо гораздо более резкого Базаревича кажется несколько странным. Волков, сыгравший фантастический турнир и ставший лучшим в своей команде с двадцатью очками, увидел, как олимпийское серебро ускользает от него самым болезненным образом. Тихоненко. «В полуфинале мы хорошо сыграли с хорватами». Это было самое обидное поражение за всю мою карьеру, когда у нас был прекрасный шанс сыграть в финале с Dream Team, первой и единственной. Было бы фантастично выиграть серебряную медаль, особенно в Барселоне, в Испании. Бережной. Правило 1 плюс 1 тогда сыграло нам на руку. Волков промазал несколько штрафных, и из-за этого Хорватия нас догнала. Обидно. Понятно, что шансов на победу в финале почти не было. Но сыграть против Джордана или пипана это звучало как мечта. Виталий Носов. Не то слово. Мы были с ними на одной Олимпиаде, но так на площадке и не встретились. Это была мечта для всех. В раздевалке после поражения от хорватов было тяжело. Помню, Бережной сказал Горину. «Вова, ты больше никогда не сыграешь против Майкла Джордана». Слезы на глазах были практически у всех. Меглинекс «Это было самое болезненное поражение в моей карьере. Мы всю игру были впереди, и только на последних девяти секундах Хорватия вырвалась вперед. Такой спорт». Второй полуфинал имел гораздо менее яркую историю. Команда Чака Дейли вышла на площадку с желанием поскорее закончить игру и вскоре повела со счетом 11:0. 0 Сабонис выполнял броски, но никак не мог попасть в цель. Спустя чуть более 10 минут на табло горел четкий счет 34-8 в пользу США. Возможно, уже не испытывая давления от такого результата, Литва провела свои лучшие минуты, и ушла на перерыв со счетом 30-49. Во втором тайме американцы вновь вышли вперед, и разница в счете увеличилась до 30 очков. Литовский тренер, предвкушая матч за бронзовые медали, который должен был состояться чуть более чем через 36 часов, сдался и заменил Марчу Лениса и Сабониса, хотя Шарунас еще несколько минут играл в конце. Мы играли в полуфинале против Dream Team, против этой легендарной команды. Мы играли с ними вторым составом, и они выиграли у нас 50 очков. Может быть, первой командой мы проиграли бы только 20 или 30 очков. Но на следующий день мы должны были играть за бронзу. Против них ничего нельзя было сделать. Литовского тренера мало в чем можно упрекнуть. Он принял прагматичное решение, которое впоследствии принесло свои плоды. В этот раз он выпустил на поле всех игроков. И на последних минутах мы увидели любопытную и трогательную сцену. Почти сорокалетний летний Йовайша, ветеран тысячи сражений в майке СССР с конца 1970-х годов, играет минуты олимпийского полуфинала против суперзвезд NBA и в майке своей страны. Если бы кто-то сказал ему в начале его карьеры в Жальгересе, что он испытает нечто подобное, его, скорее всего, сочли бы сумасшедшим. Эта сцена – наглядный символ того, как сильно изменились времена. Заключительные минуты были не более чем схваткой, в которой американцы набирали очки по своему усмотрению увеличивая преимущество до счета 127-76. Сражение, которое действительно имело значение для литовцев, состоится через два дня. Йовайша. Матч за третье место был самым важным матчем. Мы должны были завоевать медаль в качестве подарка за независимость Литвы. Это был первый раз, когда мы выступали в качестве национальной команды. Мы чувствовали себя хорошо. Мы должны были выиграть для Литвы. И когда нам пришлось играть против бывшего СССР, наших друзей, мы были обязаны победить. Эти две команды встретились в третий раз за лето. И пока каждая из них одержала по одной победе. С помощью Сабониса команда Горастаса перехватила инициативу. Селихов обратился к Сухареву, менее мощному, чем Белостенный, но обладающему умением бросать со средней дистанции, и заставил Сабониса выйти из зоны. Однако литовский король доминировал на площадке, несмотря ни на что. К счастью для Ока, Сабонис совершил свой третий персональный фол после 9 минут игры и был вынужден уйти с площадки на несколько минут, уступив место менее активному Эникису. Волков воспользовался этим и обеспечил своей команде первое преимущество – 24-20. Затем появился Марчуленис. Их доминирование над экс-советскими игроками было явным. А после возвращения Сабониса все пазлы встали на свои места И зеленые перед большим перерывом вернули себе преимущество 39-33. Во второй половине встречи Ока сократила разрыв в счете благодаря паре волков Тихоненко, и за 10 минут до конца встречи счет стал равным 55-55. Затем произошло решающее действие. Волков получил пятый фол на Сабонисе. На счету украинца уже было 18 очков и 8 подборов, и он отправился на скамейку запасных, когда до конца игры оставалось еще слишком много времени. Литва вновь ушла в отрыв. Но Бережной и Белостенный сделали все возможное, чтобы заменить удаленного товарища. Тогда Марчуленис начал набирать темп. На открытой площадке игрок Warriors был неудержим. Удаление Миглини Экса не оставило ОК практически никаких шансов. Несмотря на сложившиеся условия, команда Селихова не сдалась и сократила отставание до трех очков, но Марчуленис 29 очков и Сабонис 27 очков и 16 подборов, сумели привести свою страну к исторической бронзовой медали в своем первом олимпийском выступлении. 82-78. Хомичус. Я не думаю, что нужно сравнивать эти медали. Здорово, что мы выиграли золото в 1988 году в Сеуле. В 1992 году в Барселоне мы выступали за маленькую, но гордую страну. То третье место было почти как чемпионство. Марчуленис. Я бы не стал смотреть на это под таким углом. Я считаю, что тот, кто говорит, что одна медаль ценнее другой, морально развращен. Когда ты пытаешься победить, ты просто делаешь все возможное. Мы четыре года упорно трудились, чтобы завоевать это золото. Поэтому нельзя говорить, что оно менее важно. Не знаю, что говорят другие литовцы. Но я считаю, что так смотреть на вещи неправильно. Миглиниэкс. Представьте на секунду, что мы бы заняли второе место, а литовцы победили бы Хорватов в матче за бронзу. Получилось бы красиво. Американцы бы стояли на пьедестале, а вокруг них была бы почти вся сборная СССР образца 1988 года первенствовавшая четырьмя годами ранее в Сеуле. Часть той команды уже играла за сборную Литвы, поэтому находилась бы с другой стороны. Но это мечты, которым не суждено было сбыться. Любопытно, что если мужская сборная ОК упустила медаль, то женская команда завоевала золото под руководством Евгения Гомельского, брата-папы. 6 ноября того же года сборная России потерпела поражение от сборной Англии в отборочном турнире к Евробаскету 1993 года, что окончательно завершило эпоху советского баскетбола. Спустя чуть более 10 лет, 16 августа 2005 года, Александр Яковлевич Гомельский скончался в возрасте 77 лет. Известный всем как Папа, он был неоднозначной фигурой, но безусловно оставил неизгладимый след в жизни тех, кто его знал, и течение времени не уменьшило его значимости. Например, тренер московского ЦСК грек Димитрис Итудис, став чемпионом Евролиги в 2019 году, оценил его фигуру более чем положительно, а его игроки вспоминают о нем с любовью. Хомичус. Гомельский нас объединил, мы его очень уважаем за это, потому что эта команда до сих пор существует. Время от времени мы отмечаем юбилей победы в Сеуле и день рождения Гомельского. Приятно вспомнить его всем вместе. Мышкин. Знаете, у меня такое чувство что с Гомельским не расстаюсь до сих пор, что он где-то рядом. День похорон не забуду никогда. Прощание было в ЦСК, Я притормозил у метро «Динамо» купить цветы. Продавец, наверное, узнал меня и все понял. Не говоря ни слова, протянул букет красных гвоздик. Когда я полез за кошельком, сказал «Денег не надо». Там была невероятная толпа людей.